Глава вторая. Было уже около восьми утра, когда мы добрались до ближайшего городка. Я расплатился с водителем и побродил минут двадцать по улицам. Потом зашел в кафе и заказал сок, яичницу, ветчину, тосты и три чашки кофе. Ветчина была слишком жирной. Завтракал я не торопясь, с удовольствием, наверное, не меньше часа. Потом снова отправился бродить по городку. Нашел магазин готового платья, дождался его открытия и купил брюки, ремень, три спортивные рубашки, белье и подходящие ботинки. Выбрал еще носовой платок, бумажник и расческу. Потом отправился на автобусную станцию Грейхаунд, где сел на автобус до Нью-Йорка. Никто не пытался меня задержать, никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Сидя в автобусе или лениво поглядывая в окно на проплывавшие мимо осенние пейзажи, на ясное холодное небо, я снова и снова мысленно перебирал все, что было мне известно о себе самом и о происшедших со мной событиях. Итак, моя сестра Эвелин Фломель поместила меня в лечебницу Гринвуд под именем Карла Кори. Это было следствием автомобильной катастрофы, случившейся дней пятнадцать назад, во время которой я переломал себе все кости. Кстати, ноги меня совершенно не беспокоили. Никакой сестры Эвелин я не помнил. Персоналу Гринвуда, видимо, было велено держать меня в отключке, и теперь они опасались попасть под суд, которым я пригрозил, когда освободился. «Хорошо». Значит, кто-то меня по каким-то причинам боится. Что ж, буду иметь это в виду. Я упорно пытался вспомнить хоть что-нибудь об этой автокатастрофе, просто голова распухла. Случайностью авария явно не была. Почему-то я в этом совершенно не сомневался, хотя и не мог понять, почему. Но я все выясню. Тогда кому-то придется заплатить и очень дорого. Ярость, черная ярость закипела в моей груди. Кто бы ни был тот, что так старался навредить мне или использовать меня в своих целях, вскоре он получит по заслугам. Я ощутил страстное желание немедленно уничтожить того, кто заманил меня в ловушку. Еще я знал, Не впервые мне приходится испытывать это чувство, эту яростную жажду мести. И не раз уже в своей жизни я следовал этому желанию. Не раз. За окном, медленно кружась, подали осенние листья. Первое, что я сделал, добравшись наконец до Нью-Йорка, это постригся и побрился в ближайшей парикмахерской. Затем зашел в туалет и полностью переоделся во все новое. Терпеть не могу, ходить с волосами по всей спине. Пистолет, прихваченный в клинике Гринвуд, я сунул в правый карман куртки. Если бы тот тип или моя неведомая сестрица Эвелин хотели засадить меня в тюрьму, то сейчас повод был бы идеальный. Незаконное ношение оружия. Поправка Салливана. Примечание. Поправка Салливана... Дополнение к Конституции США, запрещающее незаконное ношение и использование оружия. Но я все же решил оставить пистолет при себе. Пусть сперва найдут меня и объяснят, зачем. Потом я наскоро пообедал и целый час добирался на метро и автобусе через весь город до дома Эвелин, моей так называемой «сестры» и возможного источника информации. По дороге я обдумывал какой тактики мне следует придерживаться. Так что, когда я постучал, и массивная дверь огромного старого дома наконец открылась, я уже знал, что именно скажу. Я продумал все, направляясь к дому по подъездной аллее, окруженной мрачными дубами и яркими кленами. Листья шуршали под ногами, ветер забирался под ворот и холодил свежевыбритую шею. Аромат лосьона смешивался с затхлым запахом гниющей листвы, исходившим от увитых плющом старых кирпичных стен. Ощущения чего-то знакомого не было. Раньше я явно здесь никогда не бывал. Я постучал в дверь, и из глубины дома ответило гулкое эхо. Я сунул руки в карманы и стал ждать. Дверь отворилась, и я улыбнулся возникшей на пороге горничной. Она была смуглая, вся в родинках, и говорила с пуэрториканским акцентом. «Что вам угодно?» «Я бы хотел видеть миссис Эвелин Фломель». «Как мне о вас доложить?» «Скажите, что это ее брат Карл». «Пожалуйста, войдите», — пригласила горничная. Я вошел в холл. На полу мозаика из мелких плиток кремового и бирюзового цвета, стены, отделанные красным деревом, слева — огромное кашпо, откуда свисали пышные побеги какого-то растения с огромными зелеными листьями. Под потолком — куб из стекла и эмали, из которого вниз слился желтый водопад света. Горничная удалилась, а я оглядывался по сторонам в поисках хоть чего-нибудь знакомого. Пусто. Что ж, подождем. Вскоре горничная вернулась, улыбаясь мне и кивая головой. — Пожалуйста, прошу, вас ждут в библиотеке. Я пошел за нею, миновал три лестничных марша, коридоры, две закрытые двери. Наконец, третья дверь по левую руку от меня оказалась открытой. Горничная указала мне на эту дверь. Я вошел и остановился на пороге. Это была библиотека, и она, разумеется, была полна книг. Еще там висели три картины два в высшей степени мирных пейзажа и одна тоже в высшей степени мирная марина. На полу тяжелый зеленый ковер. Рядом с огромным письменным столом стоял гигантский глобус, которого на меня смотрела Африка. За глобусом окно во всю стену — восемь прозрачных стеклянных панелей. Но не это остановило меня. У стола сидела женщина в платье цвета морской волны с узким глубоким вырезом и широким воротником. Длинные волосы и пышная челка были цвета облаков на закате или, может быть, напоминали тот ореол, что окружает пламя свечи в темной комнате. Я почему-то знал, что это их естественный цвет. Глаза за стеклами очков, которые ей, по-моему, совершенно не требовались, были пронзительно голубыми, как воды озера Эри безоблачным летним днем. На губах, вполне подходящих под цвет волос, играла сдержанная улыбка. Но не это остановило меня. Я знал ее. Откуда-то я ее, безусловно, знал, вот только не мог вспомнить, откуда. Я подошел ближе, улыбаясь в ответ на ее улыбку. Привет, сказал я. Садись, сказала она, пожалуйста и указала мне на огромное оранжевое кресло с высокой спинкой, изогнутой как раз под таким углом, чтобы мне приятно было бы плюхнуться. Я сел. Она внимательно смотрела на меня. «Рада, что ты выздоровел и в порядке». «Я тоже рад. А ты как поживаешь?» «Спасибо, все в порядке. Признаться, не ожидала увидеть тебя здесь». «Ясное дело». — соврал я. — Ну, вот видишь, я здесь и хочу поблагодарить тебе, сестра, за доброту и ласку. Мне хотелось быть чуть тираничным. Интересно, как она прореагирует на это. И тут в комнату ввалился огромный пес, ирландский волкодав, и шлепнулся на пол возле стола. Потом появился еще один, обошел пару раз вокруг глобуса и улегся под ним. «Ну?» — сказала сестра, тоже стараясь быть ироничной. «Это самое меньшее, что я могла для тебя сделать. Ты бы все таки ездил поосторожнее». «Непременно», — ответил я. «Я непременно буду осторожнее, обещаю тебе». Черт знает, что за игру мы с ней затеяли, но поскольку она явно не понимает, что именно я помню, а что забыл... Я решил продолжать в том же духе, чтобы вытянуть из нее всю информацию, какую она могла дать. Мне показалось, что ты не прочь узнать, в каком я состоянии, вот я и приехал. Да, конечно, меня это беспокоило и продолжает беспокоить, — откликнулась Эвелин. — Ты не голоден? — Перекусил слегка часа два-три назад. Она позвонила горничной и велела принести поесть. Потом сказала... «Вообще, я предполагала, что ты выберешься из Гринвуда, как только сумеешь. Правда, я не ожидала, что это случится так скоро, и уж тем более, что заявишься прямо ко мне». «Знаю», — кивнул я, — «именно поэтому я здесь». Она протянула мне сигареты и сама взяла одну. Я дал ей прикурить, затем прикурил сам. «Ты всегда был непредсказуем», — сообщила она мне наконец. В прошлом такое свойство не раз тебя вручало, но сейчас я бы на это не поставила. Что ты хочешь этим сказать? Сейчас ставки слишком высоки для блефа, а ты, по-моему, как раз блефуешь. Явился прямо сюда, надо же! Меня всегда восхищало твое мужество, Корвин. Но ведь ты не дурак и прекрасно знаешь, каков расклад». Корвин? Что ж, запомним мы это вместе с Кори. А может быть, я ничего не знаю? Не забывай, я ведь довольно долго был вне игры. Ты хочешь сказать, что с тех пор ни с кем не общался? Как-то возможности не представлялось. Во всяком случае, с тех пор, как очнулся. Она склонила голову на бок, прищурив свои прелестные глаза. «Сомнительно. Хотя вполне возможно. Видимо, это действительно так. Видимо. Хорошо. Предположим, я тебе поверила. Пока что. В таком случае ты весьма разумно поступил, приехав сюда. Хорошо, я подумаю». Я затянулся сигаретой, надеясь, что она скажет еще что-нибудь. Но она молчала. Тогда я решил воспользоваться тем преимуществом, которого, похоже, добился в этой загадочной игре с неведомыми мне игроками и слишком высокими ставками, о которых не имел ни малейшего понятия. «Уже одно то, что я приехал сюда, о чем-то говорит», — заявил я. «Разумеется», — ответила она, — «это я понимаю». «Но ведь ты же хитрец, так что говорить твой приезд может о чем угодно. Поживем — увидим». «Поживем? Увидим?» «Что увидим?» Горничная принесла бифштексы и кувшин с пивом, так что я на время был избавлен от необходимости делать многозначительные заявления, которые мои собеседницы казались хитроумными и уклончивыми. Бифштекс был превосходный, розовый внутри и стекающий соком. Я впился зубами в кусок свежего хрустящего хлеба, жадно запивая еду пивом. Она, смеясь, наблюдала за мной, отрезая маленькие кусочки от своей порции. Мне нравится смотреть, с каким аппетитом ты относишься к жизни, Корвин. Мне будет крайне неприятно, если тебе придётся её утратить. «Мне тоже», — пробормотал я. Пожирая мясо», — я размышлял. Она вдруг вспомнилась мне совсем в иной одежде. В бальном платье зеленого цвета, такого, каким бывает море на глубине, с длинной пышной юбкой, с обнаженными плечами. Звучала музыка, вокруг танцевали, слышались голоса. Сам я был в черном серебром. Видение исчезло. Но это явно было воспоминание из реального прошлого. Я знал это, я был в этом уверен. Проклятие! Я никак не мог восстановить картину во всей полноте. Что она в том зеленом бальном платье говорила тогда мне, одетому в черные и серебряные ночью, полной музыки, танцы и голосов. Я налил ей и себе еще пива и решил проверить себя. Помнится, однажды ночью ты еще была в зеленом платье, а я, как всегда, в своих цветах. Все тогда казалось прекрасным, и музыка играла. Ее взгляд вдруг стал задумчивым, щеки порозовели. «Да», — промолвила сестра, — «то были дни...» «Так ты действительно ни с кем не встречался?» «Слово чести!» — произнес я торжественно, к чему бы это ни относилось. «Положение значительно ухудшилось», — сказала она. Из теней появляется столько ужасного, что и представить себе было невозможно. «И?» «И у него по-прежнему множество проблем», — договорила Эвелин. «Неужели?» «Ну, конечно!» «И он, разумеется, захочет узнать, на чьей ты стороне». «Да на той же!» «Ты хочешь сказать?» Во всяком случае, пока. Быстро, добавил я. Может быть, слишком быстро, потому что глаза ее вдруг изумленно расширились. Я ведь все еще не полностью представляю себе расстановку сил. Что бы это ни значило, пусть думает. Ах, вот как. Мы наконец покончили с бифштексами, остатки кинули псам. Потом мы пили кофе, и во мне вдруг проснулись братские чувства. Но я подавил их. «А как остальные?» — спросил я. Это могло означать все что угодно, но звучало вполне безобидно. На секунду у меня, правда, возникло опасение, что она спросит, кого конкретно я имею в виду. Но она ничего не спросила, откинулась на спинку кресла и проговорила, глядя в потолок. «Как обычно». «Ни от кого никаких известий. Ты, вероятно, поступил умнее всех. Мне, во всяком случае, это нравится. Но разве можно забыть честь, славу?» Я опустил глаза, так как не знал, что они должны в такой момент выражать. «Невозможно», — сказал я. «Забыть об этом невозможно». Последовало долгое и какое-то напряженное молчание. Потом она спросила: Ты меня ненавидишь? Конечно же, нет, ответил я. Как же я могу, памятуя обо всем, что ты для меня сделала? Это, казалось, ее успокоило. Она опять улыбнулась, показав очень белые зубы. Спасибо тебе. Что бы ни случилось, Ты всегда джентльмен. Я с улыбкой поклонился. Ты мне льстишь. Едва ли, сказала она, памятуя обо всем, что ты для меня сделал. Тут я почувствовал себя неуютно. Гнев мой все еще пылал в груди. Интересно, подумал я. Она знает, против кого этот гнев должен быть направлен. Я чувствовал, что знает, и боролся с искушением спросить ее об этом напрямик. Искушение удалось подавить. «Ну хорошо. А что ты намерен делать теперь?» — спросила она, наконец. Я был к этому вопросу готов и тот же ответил. «Ты, конечно, мне не поверишь». «Конечно. Как мы можем?» Я отметил это «мы». «Что ж, пока что я намерен оставаться у тебя, где ты сможешь присматривать за мной непосредственно?» «А потом?» «Потом? Посмотрим!» «Что ж, разумно!» — кивнула она. «Весьма разумно!» «И ты к тому же поставишь меня в двоякое положение!» Я сказал так только потому, что мне просто некуда было идти, а денег, заработанных шантажом, надолго не хватило бы. «Конечно», — продолжала Эвелин, — «ты можешь оставаться у меня». «Но должна тебя предупредить». И она ткнула пальцем в какой-то предмет, висевший у нее на шее, который я принял было за кулон. «Это свисток для собак. Ультразвуковой». «Вот доноры Блицен, а еще у них есть четыре брата. Все приучены ставить надоедливых людей на место, а на сигнал мой реагируют мгновенно. Так что не вздумай совать нос куда не следует. Перед моими псами не устоишь даже ты. Ведь именно благодаря этим собачкам в ирландских лесах перевелись волки». «Понятно», — сказал я. «Действительно». Чего уж тут не понять. Хорошо, — продолжала она. Эрику будет приятно думать, что ты мой гость, и он, наверное, перестанет тебя преследовать. Ведь ты именно этого и хочешь, неспа? Уи, oui, — ответил я. Примечание. Не спа. Не так ли, французский? Уи. Oui. Да, французский. «Эрик! Я знал какого-то Эрика, и это имело значение. Когда-то давно. Но тот Эрик, которого я знал, все еще был где-то здесь, и вот это было действительно важно. Почему? Я его ненавидел. Вот почему. Ненавидел так сильно, что готов был убить». Может быть, даже пытался. Но кроме этого, нас с ним связывало что-то еще. Тем, что мы... Родственники? Да, точно. Нам обоим не нравилось, что мы братья. Я вспомнил, наконец, я вспомнил. Огромный, могучий Эрик, борода вся мокрая и кудрявая, а глаза как у Эвелин. Меня потрясли эти проснувшиеся воспоминания, в висках застучала боль от затылка к шее, разлилась горячая волна. Но выражение моего лица оставалось неизменным. Я лишь позволил себе лишний раз затянуться сигаретой, да отхлебнул еще глоток пива. Итак, Эвелин действительно оказалась моей сестрой, Только звали ее вовсе не Эвелин, как именно, не помню, но точно не Эвелин. «Осторожнее», — сказал я себе. «Не надо вообще называть ее по имени, пока не вспомнишь». «Ну а сам я? Кто я такой и что со мной происходит?» И внезапно меня осенило. «Эрик имеет какое-то отношение к той автокатастрофе. Я должен был в ней погибнуть, но выжил. Значит, это он все подстроил. А Эвелин работает с ним. Это она оплатила Гринвуду, чтобы меня держали в отключке. Конечно, лучше, чем смерть, хотя... И тут мне стало ясно, что, приехав к Эвелин, я таким образом умудрился угодить прямо в лапы Эрику. Я его пленник, он сделает со мной все, что захочет. Если я останусь тут, разумеется. Однако Эвелин сказала, что если я буду жить у нее, он оставит меня в покое. Я колебался. Доверять не следует никому, конечно, и стоит все время быть на чеку. Может лучше все-таки куда-нибудь уехать и подождать, пока полностью не восстановится память? Но в то же время меня не покидало ощущение, что мне нельзя сидеть сложа руки. Я должен как можно скорее выяснить всю историю и, как только узнаю достаточно, действовать сразу же. Жажда деятельности прямо-таки переполняла меня. Если опасность — цена воспоминаний, а риск — плата за возможность их обретения... Что ж, так то мой быть. «Я остаюсь. А еще я помню...» Сказала Эвелин, и до меня дошло, что все это время она о чем-то рассказывала, а я ее не слушал. Может быть, она и не заметила этого, потому что целиком погрузилась в какие-то воспоминания. Я же не слушал ее, потому что то, о чем я непрестанно размышлял, было для меня гораздо важнее. «Помню, как однажды ты побил Джулиана в его любимой игре, а он запустил в тебя бокалом вина». Как он тогда ругался! Но ты все-таки выиграл приз. А он еще потом испугался, что слишком дал себе волю. Но ты только посмеялся, и потом вы с ним снова пили вино. Мне кажется, он тогда очень сожалел, что так разозлился. Он ведь прекрасно умеет владеть собой. А в тот день страшно тебе завидовал и не смог скрыть своих чувств. Помнишь? По-моему, с того дня он и начал во всем тебе подражать. И все равно я его терпеть не могу. Надеюсь, скоро он сойдет с дистанции. Думаю, он... Джулиан, Джулиан, Джулиан. И да и нет. Какая-то игра. Я его обыграл, он утратил свое хваленное самообладание. Да, что-то такое вспоминалось. Нет, я так и не мог вспомнить, что это было. А Каин? Как ты его дурачил? Он ведь до сих пор тебя ненавидит, знаешь ли. Кажется, всеобщим любимцем я не был. Почему-то это радовало. Имя Каин тоже звучало знакомо. Весьма. Эрик Джулиан, Каин, Корвин... Имена эти вертелись у меня в голове, и мне показалось, что им там тесно. Столько лет прошло. Произнес я непроизвольно, и это было действительно так. «Корвин», — сказала она, — «перестань вилять. Тебе нужно не просто убежище, это-то я знаю. Ты по-прежнему достаточно силен, чтобы добиться чего-то, если разыграешь карту правильно». Мне трудно отгадать, что именно у тебя на уме. Но, может быть, нам удастся договориться с Эриком? Опять нам? Она, видимо, уже определила мое место в игре. И явно углядела возможность кое-что заполучить для себя. Я слегка улыбнулся. — Ты ведь поэтому приехал сюда? — продолжала Эвелин. «Ты что-то хочешь предложить Эрику? И тебе нужен посредник?» «Может быть», — ответил я. «Но над этим еще надо подумать. Я ведь совсем недавно поправился и не собираюсь лезть на рожон. Мне нужно место, где можно быстро предпринять любые необходимые шаги, если я решу, что в моих интересах договориться с Эриком». «Берегись», — сказала она. «Ты же знаешь, что я передам ему каждое твое слово». «Ну, разумеется!» — воскликнул я, хотя не знал ровным счетом ничего и старался отделываться общими фразами. «Разве что, чисто случайно, твои собственные интересы не совпадают с моими». Эвелин нахмурилась. На лбу ее между бровями пролегла морщинка. Не уверена в том, что ты предлагаешь. А я ничего конкретного и не предлагаю. Пока. Честно и открыто заявляю тебе, что пока ничего не знаю. Не уверен, что хочу искать союза с Эриком. В конце концов... Я специально не закончил фразы. Не знал, как ее закончить, хотя чувствовал, что сказать что-то должен. «У тебя есть выбор?» Внезапно Эвелин вскочила и схватилась за свисток. «Ну, конечно! Блейс. «Сядь!» — сказал я. «И не городи чепухи! Блейс. Стал бы я тогда являться сюда с открытой душой и безоружной, чтобы ты имела возможность скормить меня своим собачкам!» Она села, пожалуй, немного успокоенная и даже смущенная. «Может быть и нет. Но ты игрок, это я знаю точно!» и предательство тебе не в новинку. Если ты явился сюда, чтобы покончить с лазутчиком, то можешь не трудиться. Не так я много значу, ты должен был уже это понять. Кроме того, прежде мы с тобой всегда были в неплохих отношениях, верно? «Так было и так есть», — кивнул я. «Тебе беспокоиться не о чем, так что забудь». Интересно только... Почему тебе пришло на ум именно это имя? Но смотри же, какая жирная наживка! Хватай же, хватай! Мне еще столько нужно узнать. Почему? Значит, вы с ним все-таки связывались? Я бы предпочел пока оставить эту тему. Сказал я, рассчитывая зацепиться попрочнее. Наконец-то узнал, что Блейс... Он. Даже если бы Блейс ко мне обратился, я ответил бы ему то же самое, что и Эрику. Я подумаю. Все-таки Блейс, повторила Эвелин. И у меня в голове вертелось это имя. Блейс. Ты мне нравишься, Блейс. Не помню уж почему, но нравишься. Не должен бы и на то есть веские основания. Но ты мне нравишься, это я твердо знаю». Мы некоторое время молчали. Я чувствовал себя совершенно разбитым, но виду не показывал. Мне надлежало выглядеть сильным. Я должен быть сильным. Потом я улыбнулся и сказал. «Замечательная у тебя библиотека». «Спасибо», — ответила она. Затем, после некоторой паузы, повторила опять. «Блейс, как ты думаешь, а у него есть шанс?» «Я пожал плечами». «Кто знает?» «Уж точно не я. Может быть, есть, а может быть и нет». Эвелин вдруг изумленно уставилась на меня, полуоткрыв рот. «Уж точно не ты?» — переспросила она. «Ты же не намерен попытаться сам, а?»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 словно молния сверкнула в моем мозгу. Она вдруг заплакала и мне пришлось утешать ее, обнимая за плечи. Не плачь, малышка, ну не плачь. Когда ты плачешь, мне тоже хочется завыть. Амбар. В этом слове нечто прямо-таки магическое. Не плачь, повторил я тихо. Еще придут хорошие деньки. Ты правда в это веришь? Да, сказал я твердо. Верю. Ты все-таки сумасшедший, сказала она. Наверное, поэтому я тебя всегда любила больше других братьев. Я почти всегда верю любым твоим словам, хоть и знаю, что ты сумасшедший. Она еще поплакала, потом перестала. Корвин, сказала она.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 А про Блейза вообще ничего не скажу. И о своих подозрениях тоже. Спасибо, Флора. Но тебе я все равно не верю ни на грош, — добавила она. — Тоже не забывай. Об этом и говорить нечего. Потом она позвала горничную, и та проводила меня в отведенную мне комнату.